Порой я завидую хирургам предыдущего поколения, у которых учился. Чтобы избавиться от накопившегося напряжения, они всегда могли выпустить пар, разозлиться и повести себя некрасиво, не опасаясь обвинений в запугивании и публичном оскорблении. Я молча развернулся и пошел по коридору, пытаясь понять, как решить проблему. Решение появилось незамедлительно в виде Джулии, ответственной за распределение больничных коек, которая как раз меня искала. Мы сегодня поместили в комнату отдыха двух пациентов с плановой операцией на позвоночнике, но нам некуда положить их потом. Ночью поступило слишком много неотложных пациентов. «Как поступить?» – спросила она измученно. Джулия держала в руках журнал с длиннющим списком пациентов, которых нужно было принять, выписать или перевести, а также с телефонами специалистов, ответственных за распределение коек в других больницах, которые, скорее всего, подвергались не меньшему стрессу и вряд ли согласились бы принять тех двоих, так как коек везде не хватало. Если... У нас нет свободных коек, чтобы положить пациентов после операции, ответил я внутренне ликуя, ведь это означало, что последнюю операцию можно будет начать пораньше и закончить до 5 вечера, то я никак не могу их оперировать, не правда ли? Придется выписать их домой. По крайней мере, у обоих нет ничего серьезного. Итак, список пациентов на сегодня был успешно сокращен. Двум больным, которых с полуночи морили голодом, чтобы подготовить к пугающей операции, в качестве утешения дадут сладкого чаю, а затем их отправят домой. Я неохотно поплелся в комнату отдыха, где ожидали пациенты, которым на сегодня была назначена операция. В больнице постоянно не хватает коек, поэтому пациентов все чаще принимают утром, прямо в день операции. Для частных больниц это стандартная практика, которая вполне оправдывает себя, так как для каждого пациента там всегда найдется свободное место. Что же касается переполненной муниципальной больницы, в которой я работал, то здесь все иначе. В комнате отдыха размером с небольшую кухню я обнаружил 15 пациентов. По-прежнему в верхней одежде, мокрое февральского дождя, капли которого быстро испарялись в тесном помещении. Каждому из них предстояло перенести серьезную операцию. Майк стоял на коленях перед пациентом, который значился первым в нашем сегодняшнем списке. Операцию миссис Сигрейф перенесли на вторую половину дня и рассказывал о форме информированного согласия. У Майка достаточно звучный голос, так что другие пациенты, наверное, тоже все слышали. «Я должен предупредить вас, что операция связана с определенными рисками, среди которых смерть, обширный инсульт, обширное кровоизлияние и серьезная инфекция». «Распишитесь здесь, пожалуйста!» Он протянул пациенту ручку и форму информированного согласия, которое в последнее время стала настолько мудреной, что на первой странице недавно появилось оглавление. Мужчина быстро поставил подпись, не удосужившись даже взглянуть на документ. «Я извинился перед двумя женщинами», чьи операции на позвоночнике пришлось отменить, объяснив, что ночью поступило несколько неотложных пациентов. Обе вежливо закивали, мол, мы понимаем, хотя я и обратил внимание, что лицо одной из них было заплаканным. «Мы постараемся прооперировать вас как можно скорее», пообещал я, хотя боюсь, что на данный момент не могу точно сказать, когда именно это произойдет. Говорить пациентам, что их операцию в самый последний момент отменили, я ненавижу ничуть не меньше, чем сообщать людям, что у них рак, и они скоро умрут. Меня возмущает, что приходится извиняться за промахи и ошибки, в которых нет ни капли моей вины. Но ведь нельзя же просто взять и отправить несчастных пациентов домой без каких бы то ни было объяснений? Я обменялся парой слов с мужчиной, страдавшим лицевыми болями, чья операция должна была идти первой по списку, а затем с миссис Сигрэйв, которая вместе с дочерью ожидала своей очереди в углу комнаты. «Прошу прощения за то, что произошло на прошлой неделе», — сказал я. «И также хочу извиниться за то, что вы сегодня не первая в списке, но обещаю, что после обеда мы разделаемся с вашей опухолью». Они недоверчиво посмотрели на меня. — Что ж, хочется надеяться, — сурово отрезала ее дочь. Я повернулся так, чтобы стать лицом ко всем пациентам, теснящимся в комнатушке. — Прошу прощения за все вот это, — обратился я к ним, обводя крохотное помещение рукой. — Дело в том, что у нас сейчас совсем нет свободных коек. Я с трудом подавил желание выдать обличительную тираду, по поводу правительства и руководства больницы, и в очередной раз поразился тому, как редко пациенты в нашей стране открыто выражают недовольство. Вместе с Майком мы направились в операционную. «Думаешь, достаточно было извинений?» – спросил я. «Думаю, да». Итак, первой по списку шла операция под названием «Нейроваскулярная декомпрессия». Точно такую же операцию снимали телевизионщики в Киеве. Пациент много лет страдал от невралгии тройничного нерва, и от обычных обезболивающих толку становилось все меньше и меньше. Невралгия тройничного нерва – относительно редкое заболевание, жертвы которого сталкиваются с мучительными спазмами в одной половине лица. По их словам, боль такая, будто от сильного разряда тока – или от удара раскаленным до красна ножом. Достоверно известно, что в прошлом, до того, как тригеминальную невралгию научились эффективно лечить, некоторые люди из-за невыносимой боли добровольно уходили из жизни. Когда я продемонстрировал эту операцию в начале 1990-х годов на Украине, некоторые пациенты признали, что они действительно были на грани того, чтобы покончить с собой так как не могли позволить себе лекарства. Суть операции заключается в том, чтобы через небольшое входное отверстие, просверленное в черепе за ушной раковиной, обнажить с одной стороны мозг и аккуратно переместить артерию, давящую на чувствительный тройничный нерв. Именно давление, оказываемое на него артерией, и является причиной чудовищных болей хотя конкретные механизмы их возникновения изучены не до конца. Работа здесь требуется тонкая. Но если точно знать, что нужно делать, то в ней нет ничего сложного. Хотя Майк правильно поступил, когда запугал пациента формой информированного согласия, да и я перечислил те же самые риски, принимая его в амбулаторном отделении медицинского. Из нескольких сотен подобных операций проблемы возникали у меня лишь пару раз, так что я не ждал серьезных осложнений. Вскрыв череп, я при помощи операционного микроскопа обнаружил, что доступ к тайничному нерву блокирует аномально крупная вена. Когда я начал подбираться к нерву, расположенному глубоко внутри черепа в так называемом мостомозжечковом углу, злополучная вена разорвалась, и хлынули потоки темно-фиолетовой крови. Я оперировал на глубине порядка 6-7 сантиметров, через входное отверстие диаметром 2 сантиметра, на участке всего в несколько миллиметров шириной, находившемся в непосредственной близости от различных жизненно важных нервов и артерий. Струящаяся кровь полностью загораживает обзор, и приходится действовать слепую, подобно попавшему в облако пилоту, пока наконец не удастся остановить кровотечение. «Усилить отсос!» — крикнул я дежурной медсестре, пытаясь с помощью микроскопического отсоса убрать кровь и определить, где начинается кровотечение. Не то чтобы жизнь пациента подвергалась серьезной угрозе, но остановить кровотечение оказалось не так-то просто. Нужно было найти источник кровотечения, обложить его крошечными кусочками кровоостанавливающей марли, придавливая их концами микроскопических инструментов, рукоятки которых изогнуты под углом, чтобы не загораживать обзор, а затем дождаться закупоривания вены. Нельзя терять хладнокровие, когда имеешь дело с венозным кровотечением, Сказал я Майку с некоторым беспокойством, глядя через микроскоп на бурлящие потоки крови. Его всегда можно остановить с помощью марли. Однако после этих слов я начал переживать, как бы все не закончилось смертельным исходом. Это был бы второй случай на несколько сотен аналогичных операций. Более 20 лет назад я оперировал пожилого мужчину, с рецидивирующей невралгией тральничного нерва, который спустя несколько недель умер от инсульта, ставшего следствием операции. Через 20 минут, несмотря на все мои усилия, большая емкость, к которой был присоединен отсос, оказалась до краев наполнена темно-красной венозной кровью, и Дженни, дежурной медсестре, пришлось поставить на стол новую, устую. Пациент потерял четверть всей циркулировавшей в организме крови. Но, наконец, вена закупорилась, и кровотечение прекратилось. Прижимая инструменты к поврежденной вене и стараясь удерживать руки неподвижно, я, конечно, волновался из-за кровотечения, однако точно так же беспокоился о том, что теперь не хватит времени, чтобы прооперировать миссис Сиграев. Мне не нравилась мысль о том, что придется второй раз переносить операцию, а потом иметь дело с пожилой пациенткой и ее дочерью. Понимая, что нехватка времени начинает давить на меня, я решил потратить даже больше времени, чем было необходимо, чтобы убедиться, что кровотечение окончательно остановилось. Если кровотечение возобновится после того, как мы зашьем череп, скорее всего, Оно закончится летальным исходом. К двум часам дня я был вполне доволен тем, как затянулось место кровотечения. «Давайте пошлем за следующим пациентом», — сказал я анестезиологу. «У вас опытный ординатор, так что она сможет начать подготовку второго пациента, пока мы закончим с этим». «Боюсь, это невозможно» ответила она, так как у нас только один помощник. «Да черт побери! Отправьте вы уже за пациентом, наконец! Неужели это так сложно?» Руководство придумало новое правило, согласно которому нельзя приступать к следующей операции, пока предыдущий пациент еще на столе. Это небезопасно. Я проворчал, что раньше это никогда не создавало проблем что ж придется с этим смириться и в любом случае вам следует составлять более реалистичный список операций я мог бы объяснить что никак нельзя было предсказать это нетипичное кровотечение я мог бы объяснить что если бы всегда планировал операции с учетом непредвиденных ситуаций то вообще мало кому успевал бы помочь но я ничего не сказал судя по всему Теперь мы вряд ли смогли бы взяться за с Сигрев раньше, чем через час после завершения первой операции, и если я собирался закончить до пяти вечера, то мне следовало оперировать в спешке, а я это ненавидел. В случае, если операция затянется после пяти, персоналу, разумеется, придется остаться, но если делать так слишком часто... Да в будущем окажется намного сложнее начинать новую операцию ближе к концу дня. Впрочем, мысль о том, чтобы снова отменить операцию, тревожила меня куда сильнее. Мы закончили с первым пациентом, и анестезиолог принялась приводить его в чувство. — Думаю, теперь можно привести следующего, — сказала она одной из медсестер, которая тут же пошла за вторым пациентом. Понимая, что миссис Сигрейв окажется на операционном столе не сразу, я спустился к себе в кабинет, чтобы разобраться с бумагами. Через 20 минут я вернулся в операционную, ожидая увидеть, что анестезиологи активно занимаются пациенткой. К моему ужасу, я не обнаружил там никого, кроме помощника, анестезиолога, которого к тому же еще и не узнал. Я поинтересовался у него, что случилось с пациенткой, но он только пожал плечами. Поэтому я направился в комнату отдыха, чтобы выяснить, где миссис Сигрейв. «Где миссис Сигрейв?» – спросил я медсестру. «Ее переодевают». «Но почему ее не переодели до сих пор?» «Нам не позволено». «Что вы имеете в виду?» – спросил я с нескрываемым раздражением. Кто не позволяет вам это сделать? Государство. Государство? Ну да. Государство запрещает, чтобы пациенты разного пола находились в одном помещении в операционных рубашках. Так почему бы не дать им тогда больничные халаты? Мы предлагали это еще давным-давно. Руководство больницы сказала что государство этого не позволит. «Так что же мне делать? Жаловаться премьер-министру?» Медсестра улыбнулась. «А вот и пациентка», — сказала она. И я увидел миссис Сигрейф в инвалидном кресле, которое катила ее дочь. На пациентке была одна из тех унизительных больничных рубашек, которые едва прикрывают ягодицы. Так что государство оказалось, пожалуй, право. Ей пришлось переодеваться в туалете сообщила ее дочь, закатив глаза. «Я знаю, у нас нет специальных условий для пациентов, которые поступают утром непосредственно перед операцией», объяснил я. «Так или иначе, нам надо поторопиться. Я сам доставлю ее в операционную». Я взялся за инвалидную коляску и спешно покатил ее по коридору. Палатная медсестра с медицинской картой миссис Сигрейф побежала за мной. Было уже три часа, и анестезиолог выглядела заметно недовольной. «Я все сделаю сам!» поспешил я ее успокоить. «От начала и до конца!» Майк явно расстроился. «Чуть раньше я пообещал ему, что буду ассистировать, а всю основную работу сделает он. Теперь же в роли ассистента предстояло выступить ему». Все выглядит довольно обычно. Операция будет простенькой, добавил я, не рассчитывая, что рэйчел купится на эту ложь. Мало кто из анестезиологов верит тому, что говорят им хирурги. Итак, в половине четвертого мы приступили. С помощью болтов Майк зафиксировал голову пациентки на операционном столе и выбрил ее слева. «Бывают такие операции, когда нельзя предугадать, как именно все пойдет», шепнул я Майку, не желая, чтобы Рэйчел услышала. «Она может до смерти истечь кровью. Опухоль может оказаться намертво приросшей к мозгу, и операция займет много часов, а после нее мозг будет похож на ужасное месиво, и пациентка останется инвалидом. Либо же опухоль может выпрыгнуть сама» и поскакать по операционной. Вооружившись скальпелями, сверлами и клипсами, мы аккуратно вскрыли череп вдовы покойного выдающегося гинеколога. Минут через сорок мы разрезали мозговую оболочку небольшими ножницами, чтобы добраться до мозга и давящей на него менингиомы. «Выглядит довольно многообещающе», сказал Майк, достойно скрывая разочарование от того, что ему не довелось оперировать самостоятельно. «Да», — согласился я, — «особо не кровоточит и выглядит так, словно удалиться без проблем». Я взял металлический вакуумный отсос и принялся за опухоль. Прибор издавал неприятный чмокающий звук, пока опухоль слой за слоем исчезала с поверхности мозга. «Ух ты!» – воскликнул Майк. Через несколько минут я радостно крикнул Рэйчел. 40 минут на то, чтобы вскрыть череп, 10 минут на то, чтобы удалить опухоль. К тому же мы все убрали, и мозг выглядит идеально!» «Замечательно!» – ответила она, хотя едва ли простила меня. Я оставил Майка зашивать голову пациентки а сам уселся в углу, чтобы написать отчет об операции. Еще 40 минут ушло на то, чтобы довести операцию до конца, и ровно в 5 вечера миссис Сигрев увезли в отделение интенсивной терапии. Мы с Майком покинули операционную и отправились на обход. Помимо двух только что прооперированных пациентов, в отделении лежало еще несколько больных, восстанавливающихся после незначительных операций на позвоночнике, проведенных за два дня до того, так что обход не отнял у нас много времени, и мы пошли в реанимацию. Осмотр пациентов после проведения последней операции, проверка того, что они, как говорят врачи в сознании, полностью ориентированы, ШКГ, 15 баллов, является важной составляющей рабочего дня любого нейрохирурга. Примечание. ШКГ имеется в виду Шкала Комы-Глазго, упоминавшаяся раньше. Конец примечания. Миссис Сигрейф полусидела, окруженная капельницами, шприцевыми насосами и мерцающими мониторами. Сложно поверить, что при таком количестве современной аппаратуры что-нибудь может пойти не так. Но единственное, что по-настоящему важно – Это будить пациентов каждые 15 минут, чтобы убедиться, что их реакции в норме, и они не погружаются в кому, вызванную послеоперационным кровотечением. Медсестра очищала волосы женщины от крови и костной пыли. Я заканчивал операцию в спешке и напрочь забыл вымыть и высушить волосы миссис Сигры феном, хотя обычно делаю это для пациенток. «Все прошло идеально», — сказал я, слегка наклонившись к миссис Сигрейф. Она взяла меня за руку, крепко ее сжала и ответила. «Спасибо», — голос женщины немного охрип из-за трубки для анестезии. Удалили все без остатка, и опухоль, без сомнения, была доброкачественной. Я отвернулся, чтобы осмотреть мужчину, строгиминальной невралгии, который лежал на соседней койке. Он спал, и я мягко потряс его за плечо. Он открыл глаза и слегка расфокусированно взглянул на меня. «Как ваше лицо?» Он осторожно дотронулся до щеки. Раньше это действие неизменно вызывало у него невыносимую боль. Затем, явно удивившись, Мужчина с усилием надавил на щеку. «Она исчезла!» — сказал он с восторгом и счастливо улыбнулся. «Это чудесно!» «Операция прошла хорошо», — заверил я его. «Однозначно, все дело было в артерии, давящей на нерв. Можете считать, что вы исцелились?» «Я не видел необходимости в том, чтобы рассказывать ему об ужасном кровотечении. Я спустился в свой кабинет, чтобы посмотреть, не осталось ли бумаг, с которыми нужно разобраться. Однако на этот раз Гейл выгребла все подчистую. Денек выдался неплохой. Я не потерял хладнокровие. Я справился со всеми операциями. Патология оказалась доброкачественной. Мне удалось отменить две операции в самом начале дня, да и пациенткам не пришлось попусту ждать до вечера. С прооперированными пациентками все было в порядке. Чего еще желать хирургу? Покидая больницу, я встретил Энтони, шедшего на ночное дежурство. Я поинтересовался у него судьбой пожилой женщины с хронической субдуральной гематомой, которая хотела умереть. «Думаю, ее прооперировали», — сказал он и направился к палатам, а я окунулся в сумрак ночи. Дочь миссис Сигрейф курила напротив входа в больницу около ограды, к которой я пристегнул велосипед. «Как все прошло?» спросила она, заметив меня. Идеально. Возможно, первые несколько дней она будет немного рассеянной, но, думаю, быстро пойдет на поправку. Хорошо сработано, похвалила она. Я объяснил, что в основном все зависело от воли случая, но она вряд ли поверила мне, да и никто не верит, если операция проходит успешно. «Извините, что я накричала на одного из ваших ординаторов вчера», — начала она. «Забудьте», — весело ответил я. «Мне однажды тоже довелось побывать в шкуре обозленного родственника».